Глава 12 Актриса Погорелого театра. Эмиль еще никогда так не лихачил. Несся домой на всех парах, наплевав на камеры и правила дорожного движения. Сто процент на сегодняшнюю поездку домой обойдется ему в круглую сумму. Но штрафы, которые потом придут на почту, его совсем не волновали. Все, чего хотел успеть, каким-то чудом застать Лору дома. Заглянуть ей в глаза... Спросить, какого рожна решила вымотать ему все нервы, наконец прижать к стене, впиться в сладкие губы требовательным поцелуем, показать ей, что она его и никуда от него не денется. Она клятву давала в конце концов, обещала быть вместе с ним и в горе, и в радости. Вот пусть будет. Однако, когда приехал, его встретила пустая квартира. Он проверил все комнаты, но жены не оказалось там, где ей положено быть. Он же велел ей оставаться дома, как она посмела ослушаться. Эмиль достал телефон и стал ей звонить. Звонки не проходили. То ли у него забарахлил телефон, то ли связь. Но дозвониться так и не удалось. Линия оказалась прочно занята. Заблокировала. Вдруг дошло. Она его заблокировала. Каково? У Эмиля аж глаз задергался от нового открытия. Поначалу даже не поверил, что Лора на такое способна. Он стал писать ей во все мессенджеры, однако очень скоро убедился, везде внесен в черный список. Эмиль вернулся в спальню, куда кинулся в первую очередь, приехав домой. Оглядел комнату и будто только теперь заметил царивший здесь жуткий бардак. Вещи валялись повсюду, на кровати, на столе, даже на полу. «Форменный беспредел. Раньше Лора такого себе не позволяла. Но она ведь и не уходила от него еще ни разу. Ушла». Осознание этого больно резануло Эмиля по сердцу. Шульц не относил себя к типу мужчин, которых бросали женщины. Он – да, часто. Его – никогда. Эмиль прожил с Лорой полгода и за это время ни разу даже подумать не мог, что она способна сотворить подобное – Ведь он любил ее, как мог заботился, баловал. Неужели совсем не оценила его старания? Взяла, вывалила все вещи из шкафа, отобрала нужное, запихнула в чемодан и свинтила в закат. Что злило больше всего, в тихомолку ушла. Даже поговорить с ним, как-то объясниться и то не пожелала. Уж разговора-то он заслужил. «Кому ты лучше сделала?» – прорычал он, глядя на разбросанные вещи. Эмиль прикоснулся лбом к дверному косяку, сились уместить случившееся в мозгу. И никак не получалось уместить, не утрамбовывалась информация. Не могла его послушная, милая Лора вот так взять и перечеркнуть все то хорошее, что у них было. Эмиль прошелся по комнате, заглянул в шкаф, проверил, что Лора взяла. Потом обошел квартиру, провел полную ревизию ее вещей. Сделал удивительный вывод. «Это показуха. Банальная женская истерика, не больше. Ну, не стала бы женщина, собирающаяся уйти насовсем, оставлять столько всего. Шуба на месте. Белый кожаный плащ, который он ей купил за баснословные деньги этой весной, тоже. Шкатулка с драгоценностями, которые Эмиль успел ей надарить за месяцы брака, и та нашлась на тумбе нетронутой. Насколько он мог судить, Исчезли только летние вещи, кое-что из белья. Еще старый пуховик, который Лора зачем-то привезла сюда из общежития. Кое-какие учебники, но немного большая их часть осталась на полочке возле ее кровати. Она не ушла. Просто устроила ему показное представление. Решила потрепать нервы. Пьеса под названием «Верни меня немедленно». Актриса Погорелого театра. на что, думает, Эмиль дурак? Вроде бы он никогда не страдал отсутствием мозгов. Неужели Лора в самом деле думает, что он поведется на такую провокацию? Как пойдет, как начнет искать ее в университете, в общежитии, где она раньше жила, станет убивать пороги, названивать ее подругам. Еще несколько минут назад Эмиль собирался сделать все вышеперечисленное, но обнаружив, что побег Лоры из дома на поверку оказался фикцией, разом успокоился. Вместо того, чтобы отправляться на поиски жены, он поехал обратно в офис. У Эмиля есть более важные дела, чем гоняться за глупой девчонкой, которая хочет внимания. Он не будет ее искать. Не на помойке себя нашел, чтобы бегать за женой. Не сегодня, так завтра Лора вернется сама. Придет, поджав хвост, когда сообразит, что Эмиль не собирается бегать за ней, как побитая собака. И тогда он заставит ее прибрать весь этот бардак, который она после себя оставила, а заодно извиниться за свой ужасный поступок. Он расскажет ей, как себя можно вести в браке и как нельзя. Отплатит за вымотанные нервы, поставит на место взорвавшуюся жену, потом так уж и быть простит и сделает ей, наконец, ребенка.